принц эльфов одинца год до нашей эпохи Парифат терноглиаль мы больше не хотим сидеть заперти далось самоизоляцию лучше погибнуть в бою чем гнить в заточении белый приусад бурлил народом тысячи молодых эльфов третий день скандировали лозунги требовали снять магическую защиту этот гигантский колпак вот уже восемьдесят лет, накрывающий терноглиаль. Громче всех горланил юный принц Хасталадар, сын короля стектанея, внук короля Тремба. Он едва едва перевалил за первое столетие. И в его жилах кипела зеленая кровь. престарелый монарх с опаской глядел на самого младшего из сыновей. Поздний ребенок, тот родился совсем чахлым, и выжил лишь благодаря живительным чарам. Но и волшебный дар в нем не оказался не шуточным. Принц Хасталадар преуспевал во всем, за что брался. Не было ему равных в кругу клинков, и он мог подстрелить птицу на другом конце леса. Его глаза светились от маны, а другие эльфы заглядывали юноше в рот. Прирожденный лидер Он желал вести в бой легионы, желал раздвинуть границы королевства на весь континент, но он был заперт под колпаком и бушевал от бессилия. Вокруг него сформировалось мощное ядро, настоящее движение желающих свободы, желающих выйти из осады, сломать чародейские стены, и всей эльфийской силой ударить по демонам. И всерушителем, удивительно мощный, тогда удалось сотворить ритуал. Когда на помощь Таштарагису пришел Паргарон, когда пали Титаны и погиб Айтернус, когда сбежали феи и переметнулись кабрины, король стектаней принял единственное возможное решение. 11 лет войны сильно проредили эльфийских чародеев, но их оставалось еще достаточно. И в качестве последнего средства был сотворен купол — незримая крепостная стена, о которую разбил кулаки Таштарагис. Даже демонам паргорона не удалось ее преодолеть. Под ее защитой эльфы прожили 80 лет спокойствия и безопасности. Весь остальной мир покрыт льдом и медленно умирает. Под властью чудовищ, но в Терногляле по-прежнему распускаются цветы и щебечут птицы. И эльфы устали от такой жизни, особенно новое поколение, те, кто во время войны были детьми или вовсе родились уже здесь под куполом, не видевшие воочию все рушителей, не слышавшие грохота их шагов, не знавшие ужаса что вселяют они в сердца. Им просто хотелось выйти на свободу. Либо победить, либо пасть в бою. — Это все бесполезно, — тихо сказала Хасталадару Заринья. — Твой отец стал слишком стар и робок. Он не прислушается. — Вероятно, так, — мрачно ответил принц, глядя на расходившихся юношей и девушек. Короли не трогали бунтующую молодежь. Позволяли кричать и протестовать сколько душе угодно. Но это были вопли в пустоту. За ними ничего не следовало. И в конце концов накал ослабевал. «Моему отцу три тысячи лет», — произнес Хасталадар. «Ему недолго осталось. Кажется, ему-то уж глупо бояться смерти, но...» «Именно поэтому, мой принц», — возразила Заринья потому что ему недолго осталось. Он трясется над каждым из своих грядущих лет. Их ведь так мало. Но он мог бы выпустить хотя бы меня. Возможно, и выпустил бы. Будь живы твои братья и сестры. Хасталадар шумно вздохнул. Да, он остался последним из детей из Тектане. Их было одиннадцать. Шесть братьев и пять сестер. Теперь он один. И то лишь потому, что в военные годы был почти ребенком, мальчишкой, жалких 38 лет. Эльфы редко рожают детей, лишь раз в сотню лет. Женщины народа видят расцвет алой акации и лишь через полвека после этого способны к зачатию. Только один год на сотню, год плодородный, а если пропустил, жди еще целый век. Поэтому детей своих эльфы берегут как великое сокровище. Потому самого младшего принца и не пускали в серьезные сражения, берегли. И он выжил. Но для чего? Чтобы прожить долгую тухлую жизнь, как барсук в норе? Хостоладар мечтал скрестить клинок с Гахеримом, пронзить горло гиганту, мечтал о славе и подвигах. Но для этого нужно выбраться за пределы купола, за пределы страны истинных эльфов Тернаглиаля. Зариня Эскерберас понимала Хасталадара лучше, чем кто бы то ни было. Ее отец погиб там, на ледяных пустошах. Он был первым клинком короля, звался Острием Копья, не знал себе равных в бою и пал. Пронзенный душиедом, мечом Дималорда Худайшидана. Дана. Зариния была тогда совсем девочкой, но она видела тот бой, видела гибель отца, видела кошмарного Гахерима в маске на пол лица, видела колоссальные фигуры на горизонте, видела, как шествуют по этому миру кульминаты. Но это не сломило дочь герцога Эскерба. Она была из касты воинов, она могла ходить по кронам древ, как по земной твердии, и она желала мести. Митинги и протесты ни к чему не приведут, в этом Хасталадар уже уверился. Кричи хоть до окончания веку, дряхлые старейшины все равно наполовину оглохли. Страшно представить, сколько лет этим живым мумиям. Поэтому принц Вынашивал дерзкий план. Он хотел разрушить магическую защиту, уничтожить купол. Тогда у эльфов не останется выбора. Им придется покинуть Терноглиаль. придется снова вступить в битву. Сломать купол снаружи невозможно. По крайней мере, не все рушители, не Поргарон пока что не сумели. Но сделать это изнутри не так уж и трудно. Волшебством зиждется на четырех живых столпах, четырех древних леших хранителях. Гигантский клён, дуб, ясень и каштан стоят по четырем сторонам света. И достаточно одному из них выраться из земли, сойти со своей печати, чтобы купол перестал действовать. Терногляль полон жизни, полон духов. Земля, вода и воздух, все живое, с каждым деревом можно поговорить, и даже с некоторыми камнями. С тех пор, как в этот мир явились переселенцы из Тирнан-Ок, они одушевляли в нем все, что могли. И конкретно эта часть мира, что зовется у других народов просто камнем, а у эльфов Тан-Ок, Тарымиром, одушевлена особенно плотно. Здесь повсюду нимфы. Природные духи и самые из них могучие, самые великие, это Лешие хранители. Без них Терноглиаль не Терноглиаль. Всех четверых охраняли так, как только могут охранять тех, кто держит на плечах защиту всей страны. Их астоладар определенно не собирался отправляться на север к Лешему Клену. Там атаки демонов. Были особенно сильные. Там сама почва почернела и напиталась тьмой на сотни локтей в глубину. Северный страж не согласится сделать то, чего хочет молодой принц. Не надеялся он уговорить и хранителя Юга величайшего из дубов. Он старейший из четверки и самый из них несговорчивый. Он повинуется только королю и никогда не нарушит его приказа. Мало шансов и на востоке, с лешим ясенем. Тот сам по себе и мог бы согласиться, но он растет в землях Терсид, высших эльфов. Тех самых землях, что лишь по названию, часть Тирноглиаля. Тех самых Сидов, что смотрят сверху вниз на тир и Тир-Фри, эльфов светлых и лесных. Они так гордятся своими привилегиями, так высоко себя ставят, что вряд ли даже подпустят королевского сына к хранителю востока. И потому Хастоладар, зарине и еще 18 юных бессмертных направились на запад, к берегам дивного моря, к могучему лешему каштану. Здесь граница купола уходит далеко в океан, когда его создали, То писали идеальный круг, но Терноглиаль не имеет формы идеального круга. Купол захлестнул земли, что ранее эльфам не принадлежали, прихватил несколько кабринских и фоморских поселений и даже запер под собой некоторое количество всерушителей. С ними быстро расправились, а к западному побережью купол добавил широкую дугу. Ее тоже пытались проломить с другой стороны. Хасталадар даже сам однажды видел великого змея размером с остров. Но это было много лет назад. Серушители давно оставили попытки прорваться в Тернаглиаль. Кто знает, быть может, их там давно уже и нет снаружи. Что если они оставили танк-ок, ушли за кромку? Что если все-таки усмирили боги? или одолели воспрянувшие титаны? Что если эльфы сидят в заперти безо всякого смысла? Конечно, по ту сторону купола по-прежнему царит вечная зима. Ледник никуда не делся. Достаточно подойти к границе, чтобы это увидеть. Но опять же, а кто сказал, что так по всему миру? Что если достаточно уйти за горизонт, чтобы оказаться среди зеленых лугов? Хасталадар прекрасно понимал, что тешит себя пустыми надеждами, но он был упрям. Он был по упрям, и ему невероятно хотелось вырваться из этого добровольного заточения. Западный хранитель рос на острове Тиге, на самом западном из островов истинных эльфов, тем, что не разбрелись по всему Тан-Огу. Не откололись от изначальных переселенцев, не перестали быть настоящими эльфами. Хасталадар давно договорился с одним капитаном Тирбраа морские эльфы охотно согласились помочь в его авантюре. Их двадцатерых встретили в укромной бухте ночью и той же ночью отплыли в открытое море. Этот странный народ не желает знать суши всю жизнь проводит на кораблях и на берег выходит лишь по нужде. Если видишь морского эльфа на твердой земле, он всяко ремонтирует свое судно или пополняет припасы. И большая их часть осталась где-то там во внешнем мире, бродя холодные воды. Таштарагис остудил весь тан ок, но не настолько, чтобы полностью замёрзнуть океаном, а те морские эльфы, что остались заперты под куполом, они страдают сильнее всех. Их мир сократился до побережья Терноглиаля, до горсточки островов и одного единственного моря, даже не целого, едва ли половинки. Странно, что они сами до сих пор не попытались разрушить купол. Корабль шел медленно, дивное море встретило принца и его спутников абсолютным штилем. купол огромен и под ним тоже дуют ветра но они слишком слабы чтобы океан хоть когда-то увидел шторм чтобы терноглиаль под этим колпаком продолжал нормально жить нужно немало магии дождь ветер изредка даже снег все создают погодные чародеи повелители воды и воздуха В том числе хасталадара, король Стектаней. Но и морские эльфы знают толк в украшении стихий. Лята, капитан несущего по волнам, парила над бушпритом и пела песню попутного ветра. Ей приходилось нелегко под магическим колпаком, но корабль все же двигался, шел на запад. Мы будем на острове Кутру крикнул Хастоладар, зарини, вглядываясь в ночной мрак. Он не ошибся. Был третий рассветный час, когда несущий по волнам замер у причала. На него с любопытством таращились двое детей из лесных эльфов, с кожей характерного оливкового оттенка. Хастоладар путешествовал инкогнито. У его покойных братьев и сестер остались дети. Терногляли есть и другие принцы, кроме него. Но по эльфийским законам, именно он сейчас наследник престола. Быть может, отцу и хотелось бы избавиться от неудобного сына, передать трон той же из Дании, самой старшей племяннице хастоладара. Но он не станет этого делать. Король Стектоней слишком мягок и нерешителен. Конечно, Он уже очень стар. Возможно, ему осталось всего столетия или два. Но хосталадар не собирался ждать даже так немного и ускорять смерть короля тоже не хотел. Увы, в этом отношении он унаследовал отцовскую мягкость, и потому сейчас он поднимался на холм к громадному каштану с ветвистыми руками и проступающим на стволе лицом. «Живи долго, лесной владыка!» — воскликнул Хасталадар, протянув вперед руки. «Добро ли почивать тебе этой ночью?» Левший исполин чуть заметно повернулся, и трещина в его коре изогнулась. Почти улыбка. Пышная крона зашумела, и в ладонь юноши упал зрелый каштан. У Хасталадара отлегло от сердца. Он не знал точно, вспомнит ли его, Лесное божество, распознает ли в нем лицо благородных кровей? Они виделись лишь однажды, более полувека назад. «Принц Хастоладар. донесся шепот из листвы. «Для чего ты явился на мой остров? Что ты ищешь в этом лесу?» «Правды и свободы!» — гордо ответил Хасталадар. «Помоги мне, царствующий! Рад бы помочь!» да не могу прошеестелало высоко над головой не могу не властен. один шаг а больше не прошу сделай один только шаг лесной владыка я знаю чего ты добиваешься хасталадар, но не проси о невозможном. принц отступил на шаг его взгляд стал гневным. Он понимал, что древний леший не нарушит данные им обеты по первому слову почти незнакомца, но эльфийская гордость притила упрашивать. И однако он готов был на это пойти. Хастоладар пересек половину Терногляля, переплыл море, оставил тайно Фриосуаль, город в лесу. Разумеется, он не собирался просто повернуться и уйти лишь потому, что великий каштан не согласился сразу же их оостлодар прибыл не в одиночку он не потому взял с собой девятнадцать меченосцев, что боялся повстречать разбойников конечно ни один эльф не причинит вреда дереву но это же не какой то незыблемый закон это не вшито в плоть и кровь подобное притило всему естеству хостоолодара, но если иного выхода нет если это нужно ради высшего блага. Но вначале он хотел испробовать путь мирный, попытался убедить древнего лешего, что отец ошибается, что не будет блага в вечной изоляции. «Невозможно вечно сидеть в заперти, произнес принц, проглотив гордость. «Невозможно спрятаться под колпаком и трястись, надеяться, что нас минет горькая чаша» которую испили другие. «Эльфы здесь в безопасности!» прошелестел Леший. «Здесь вам ничто не грозит». «Грозит. Медленно зачахнем и захеряем под куполом. Наша цивилизация, наша культура, у нашего народа не будет будущего в закупоренной бутылке». «Юный принц!» Ты не представляешь всех ужасов, что несут всерушители и демоны. Я понимаю, что сейчас тебе мнится величайший из бед твоя нынешняя несвобода. Но поверь, ты сотню раз пожалеешь, если вдруг ее лишишься. Ты будешь жалеть об этом все сильнее и сильнее с потерей каждого друга, каждого воина, каждого сына или дочери твоего народа. — Это твое окончательное слово, лесной владыка? — с кажущимся спокойствием спросил Хасталадар. — Да, и не в твоей власти это изменить. Дождись, пока станешь королем, пока твое слово не станет решающим. Тогда возвращайся и приказывай мне, и я подчинюсь, хотя и с горечью. «Мой отец может прожить еще не один век», с трудом произнес Хасталадар. «Я не стану ждать столько. Зариния!» Из тумана вылетели арканы, светящиеся голубым и желтым, Они опутали руки ветви Лешего, и тот вздрогнул от боли. Эльфы Хасталадара решительно дернули и сторгли новые импульсы. И дух-хранитель закричал. Принц хорошо подготовился. Он нашел заклинания, способные одолеть стража Запада. Сам создал его. И сейчас они все вместе снова дернули, еще раз ударили единым импульсом. «Роковая ошибка, принц Хастоладар! раздался гневный голос. Юноша резко развернулся и его ударили по лицу. Из воздуха выступила девушка в золоченных доспехах, а следом за ней еще тридцать эльфов. Сверкнули клинки. Эльфы Хастоладара оставили арканы, перестали плести и тоже схватились за рукояти рапир. Но первая кровь уже пролилась. Сид Ор Леаль, элитная гвардия, высшие стражи порядка. Хастоладар знал, что они стерегут покой гигантского каштана, но надеялся закончить все прежде, чем его обнаружат. Он сам поднял серебристый туман, сам отвел глаза всем на острове, и ему уже казалось, что он успевает. Не хватило какой-то минуты. Одной минуты быть может. Но одна минута это очень много, когда речь о диверсии. Эльфы Хастоладара были верны ему, и никто не струсил, но их было меньше, и они были моложе. Лишь сам Хастоладар, да еще Зариния, превосходили этих гвардейцев в воинском искусстве. Сид Орлеаль сразу овладел преимуществом. Возможно, принц даже ошибся. Посчитав, что сумел их провести, возможно, они все это время скрывались в тени, смотрели оттуда и ждали, совершит ли принц непростительное. И он совершил. И теперь звенят коленки, и эльфы падают мертвыми. Гибельные лезвия на локтях гвардейцев мелькают с такой скоростью, что и не уследишь. Схватка была яростной, но короткой. Шесть гвардейцев погибли от рук юных бунтарей. Двоих убила Зариня, троих — сам Хасталадар. Но из его спутников выжили только пятеро, остальные навсегда остались на острове Тиге. — Все эти молодые эльфы были живы, если бы не ты! — гневно воскликнул король. — Цвет нашего поколения лучше из лучших! И пали так глупо! Отдали жизни ни за что! Просто ради удовлетворения твоих амбиций. Они знали, на что идут, — угрюмо произнес Хасталадар, — и убил их не я. Троих ты! С тектоней и стрембриас бесил пал на май ва оли трон корней, и прикрыл глаза ладонью. Мое сердце было разбито. Каждый раз разбивалось на осколки. При смерти каждого из моих детей, с трудом проговорил король. Но последний удар мне нанес ты. Принц скинул подбородок. Старейшины зашептались, с неприязнью, глядя на того, кто пытался разрушить их волшебную защиту, сломать колпак, под которым они трусливо спрятались. Поргороно пламя! Как же ты нас всех утомил! Пробормотал Ильхеп и хранитель ключей. «С каким маниакальным упорством ты пытаешься убить нас и наших детей? Мы понимаем, что у тебя детей нет, а своего родителя не жаль». «Это неправда!» выкрикнул Хасталадар. «Твои поступки говорят сами за себя», приподнялась в кресле Мавария законодательница. «Ты, кажется, говорил, что у нас нет будущего. Может, отчасти ты и прав. Но здесь у нас...» Есть хотя бы мы сами, а там, там нас ждет только смерть. — И пусть, — рубанул ладонью принц, — зачем гнить, оттягивание избежное? Я чувствую увядание нашего народа. «Почему гнить -то — Почему гнить-то? — проворчал отбрикл великий лесничий. — Бессмертный стектониарс, как давно ты выходил за околицу. Недавно ведь, так? — Сколько времени занял у тебя путь к западной границе? «Девять дней», — неохотно ответил Хасталадар. «Девять дней», — сплеснул руками отбрикал. «Ему мало бессмертные. За девять дней добирался от центра Терноглиаля до его западного края. И ведь не ползком полз, так? Мчался быстрее ветра. Девять дней». «Очень рад за вас». Если вам этого достаточно, чтобы скоротать свой век, — сухо отрезал принц, — мне нет. Огромный мир лежит за этим куполом, а мы заперли себя в каком-то пузыре. — Вы его послушайте, — вспылила Мавария. — Можно подумать, мы это из прихоти сделали, потому что нам так удобно. — Да, да, так и хочется выкинуть его наружу, — покивал Илькхеп. — Пусть своими глазами увидит что есть демоны. В тебе говорит юношеский задор, Хасталадар. Одумайся. Это новое поколение совершенно не уважает старших, вздохнула Аскалия, летописица. У них нет нашего опыта, но они уверены, что все знают гораздо лучше. Заметьте, среди бунтарей не было никого из тех, кто застал войну в сознательном возрасте. Только те, Кто был тогда детьми? Или вовсе родился уже после?» «Потому что наши души не отравлены страхом», — выпалил Хастоладар. «Вы не нашли ничего лучшего, кроме как спрятаться под панцирем. Дайте же попробовать нам!» Хастоладар, провозгласил Стектоней, сверкая зелеными очами, — «довольно. Хватит. Я больше не могу. Я не хочу тебя видеть». Ты не лишишься жизни, но за то, что ты пытался совершить, навсегда лишишься свободы. Тебе не нравилось быть заточенным в Терноглиале? Теперь ты будешь заточен в каменном мешке. — Но постойте, — воскликнул кто-то из старейшин, — я все сказал. Принца взяли под стражу, его, Заринью, Истолию, Альмаделлу, Оскеба и Тургента. В цепях Хосталдара провели по улицам Фриосуаля и с ним остальных юных бунтарей. Эльфы смотрели на королевского сына, и одни плевали в него, а другие молча склоняли головы. Хосталдар же ни на кого не смотрел, не произносил ни слова. Он лишь с тоской любовался плывущими над головой кронами, пышно листвой ажурными мостками. Спешил запечатлеть это все в памяти, пока текут последние минуты, пока можно еще дышать свежим воздухом. Терноглиаль так прекрасен. Когда Хасталадара и его последователей ввели в подземные чертоги, он стал дышать чаще. Клаустрофобия. Как часто страдают ей светлые эльфы лесным и высшим попроще. Они могут жить и в тесноте, хотя тоже предпочитают простор. А вот кто уж точно этим не страдает, так это эти. Из тьмы выступили стражи с характерной темно-серой кожей и белыми волосами. Тердог, темные эльфы. Самые презренные, самые жалкие обитатели Терноглиаля. Многие охотно выгнали бы их прочь за пределы купола, на поживу демонам и всерушителем, Но это невозможно. И потому они живут здесь, под землей, во тьме. Единственные из эльфов, что не страдают от нехватки света и даже радуются ей. «Добро пожаловать, юный принц!» Преувеличенно раскланялся беловолосый стражник, Давно к нам не заглядывали столь высокие особы. Располагайтесь, вы здесь надолго. С лязгом опустились решетки. Их осталодар остался один среди камня и железа с одной единственной свечой. И здесь он провел три года. Но наступил четвертый год, и принц Эльфов увидел свет. Он не знал, в какой день это произошло. Он давно сбился со счету. Но с поверхности явились факелы и звон мечей. Оставшиеся на свободе не бросили своего предводителя. Только через три года, но они вытащили его из темницы. Хасталадар сильно похудел за это время, смоляные волосы достигли середины спины, а глаза запали. Но его воля только укрепилась. «Прочь!» – воскликнул он переступая через труп тёмного эльфа. «Заринья, ответь!» Альмаделла за эти три года скончалась от чехотки. Хрупкая девушка из лесных эльфов, она быстро начала болеть, но остальные четверо были живы, и глаза горели огнём. «Быстрей, мой принц, тревогу уже подняли!» крикнула златовласая копьеносица. Снова пролилась кровь. Еще почти два десятка эльфов лишились жизни, одни освобождая Хасталадара, другие пытаясь им этого не позволить. Но в этот раз лучше подготовлены оказались сторонники свободы эльфийского принца. Эльфийского принца охраняли не так бдительно, как гигантского лешего. Хорошо продуманная ночная вылазка, стремительный налет на подземную тюрьму. И вот Хасталадар уже снова бежит в кронах едва касаясь стопами листьев. Он умел становиться почти невесомым. Это несложно. Даже простые эльфы могут ходить, не оставляя следов. А уж прошедшие Даклидан-Льян, школу тени, способны почти летать без крыльев. Хастоладар щурился. Он отвык от солнечного света. От природы бледный, как все светлые эльфы. Теперь он совсем побелел. Руки стали тонкими и слабыми. Хастеладар и прежде не отличался крепким здоровьем, но теперь. Вот как заточение отразилось на нем самом. Всего три года в каменном мешке, а во что он превратился? Страшно подумать, во что превратится весь народ спустя века такого заточения. Они действительно так сильно страдали от этого? – спросил Дигати. Или это он надумал? «Смотря кто», — сказал Янг Ван — «эльфы все разные, как и люди, как и демоны. Но ты подумай, как бы ты сам себя чувствовал всю жизнь, оставаясь в пределах одной страны и не имея возможности ее покинуть?» «Большинство людей проживает всю жизнь в пределах одной страны», — пожал плечами Дегати, — «но они же не чувствуют принципиальной невозможности ее покинуть». «В некоторых странах чувствуют» сказал Бзидор и это действительно может давить очень сильно Эльфы очень гордый народ не настолько гордый, как титаны, что не приемлют даже слов государства правительства, закон но трусливо прятаться не нравилось и им 85 лет назад тирноглиаль встретил купол с радостью с облегчением но даже у почти бессмертных эльфов За такой срок многое и из памяти. Старейшины ошибались, думая, что все приверженцы Хостоладара, юнцы, не видавшие войны. Три года заточения в конечном итоге пошли на пользу его делу. В народе кругами расходились слухи о бесстрашном принце, что желает изгнать демонов и вернуть весь Танок под власть эльфов. И тысячи стекались под знамена Хасталадара. «За наше единство!» – провозглашен был тост. «За наш успех!» Чары из лакированной коры взметнулись кверху, и засеребрился в них Итиэль. Этот дивный напиток, что даже среди эльфов умеет варить лишь особые искусные мастера, мудрые отшельники, живущие в лесных чащобах или высоко в горах. А, это лунный свет, что ли? Догадался Дигати. Эльфийский самогон? Как же, как же, пивал. Просто самогон, неподходящий напиток для принца эльфов, пояснил Ян Кванхофен. А и те эль, подходящим, кстати, хочет кто-нибудь и Наливай. Подставил кружку Бельзидор. Отведаем напитка эльфийских мудрецов. В Корчме на дубовых ветвях сегодня праздновали, отмечали освобождение своего предводителя. Хастоладар все еще слабый и бледный, для Итееля был уже достаточно крепок. Я опорожнял все новые чары. Он очень соскучился по этому вкусу в заточении. Да и вообще по хорошей еде. Конечно, по моими его там не кормили, но держали все-таки в проголодь на одной пустой каше. Король крепко осерчал на своего последнего сына и, возможно, надеялся постепенно его уморить. Теперь Хасталадар мог поверить и в это. Сидя в корчме, окруженный сплошь верными друзьями, он все сильнее накачивался ИТЛем и сжимал кулаки, охваченный тяжкими думами. Ему предстояло сделать многое, и не все из этого ему нравилось. Три года назад он совершил ошибку, но теперь у него было вдоволь времени, чтобы ее исправить. И больше он не собирался торопиться, здесь и сейчас, в этой корчме, вдали от городов, зарождался заговор куда лучший, не сумбурный налет, в надежде пошатнуть один из толпов купола, но законное и окончательное снятие всей этой защиты. Хасталадар замыслил переворот. Когда окончился пир, хастоладар вышел на свежий воздух, и сотня эльфов следовала за ним, все захмелевшие, возбужденные. Во хмелю был и сам принц. «Найдется ли здесь тот, кто готов отдать жизнь за нашу свободу?» – зычно спросил хастоладар, глядя на море лиц. Зариния шагнула вперед первой. Хастоладар криво усмехнулся, И увел девушку в шалаш из лапника. Раздался свист клинка, и из под полога потекла кровь. Наружу вышел только хастоладар. Вытирая лезвие, он снова обвел взглядом море лиц и снова спросил: найдется ли здесь еще тот, кто готов отдать жизнь за свободу? В этот раз эльфы чуть промедлили, но все же вперед выступил еще один. Хасталадар увел и его, снова свистнул клинок, и снова потекла кровь. Пять раз так спрашивал Хасталадар, и пятеро нашлось добровольцев. Но когда он задал вопрос в шестой раз, вперед не шагнул никто. Все молча смотрели на принца, и в глазах многих плескался ужас. Не сумали, сошел Хасталадар в заточение? «Хорошо!» Медленно кивнул принц эльфов. Зариня, Эльфоп, Аскател, Иллерия, Анталия. Выходите. Из шалаша вышли пятеро добровольцев, живые и здоровые. Все невольно вздрогнули. Ахостоладар коснулся их плеч и нарек своими избранными воинами. Первыми среди первых, храбрейшими среди храбрых. А чья же была кровь? прокричал кто-то. Хасталадар распахнул плащ, и оказалось, что он полосовал собственную грудь. Только себя самого, готов был принести в жертву принц Тернагляля, но теперь за ним готовы были последовать все. Волны накатывали на берег, шумные, пенные. Стояла тишина. Вокруг не было ни души, и только несколько стрекоз порхали над двумя молчащими эльфами. зарине взрастила из песка изумрудную траву. И они с Хасталадаром сидели в ней, словно на покрывале. «Это были долгие три года», — наконец произнесла она, глядя на океан. «Очень долгие», — кивнул Хасталадар. «Они стали еще дольше от того, что я не видела тебя, мой принц». «Я не переставал думать о тебе ни на минуту». Твой образ согревал мое сердце сильнее, чем мысли о свободе. Заринья обернулась к Хасталадару, и ее уста озарила улыбкой. Мягкой и печальной, но улыбкой. За следующие четыре года король стектаней состарился на все сорок, а он и без того перевалил уже за третье тысячелетие. Его сын твердо вознамерился разрушить то, чего терногляль добился с таким трудом и худшее было в том, что у него получалось. армия Хасталадара росла очень быстро по всей стороне принц собирал недовольных и уже не чтобы митинговать. Прошли времена, когда возмущенные юнцы просто горланили в приусадах и на декор полянах Гвардейцы изсид орлеаль пытались хватать баламутов, отправлять в подземелье, но бунтари от этого только множились. И восстание разгоралось, как лесной пожар. Четыре года понадобилось Хасталадару, чтобы сплотить вокруг себя всех. Четыре года понадобилось, чтобы развернуть настроение в умах на 180 градусов. Тирнаглиаль на самом деле давно был уже готов. И к концу четвертого года Хастоладар поднялся по живым ступеням и навис над съежившимся на троне отцом короля Стектоная отправили под домашний арест. Хастоладар не стал бросать его в подземелье, как поступили с ним. Он даже не стал официально его свергать. Формально Терноглялем по-прежнему правил стектоней. Формально Хастоладар по-прежнему оставался только принцем. И сразу же снимать купол он тоже не стал, распорядился готовиться к этому. Но еще не сегодня, еще не завтра. Хасталадар больше не собирался бросаться, сломя голову. Он собирался сосредоточить все силы в едином кулаке и ударить по всерушителям внезапно, застать врасплох уже их. Он собирал цунами клинков. Эльфы размножаются очень медленно, а в последнюю войну их погибло очень много. Хастеладару потребовалось немало времени, чтобы создать и вооружить по-настоящему сильную армию. Еще три года пролетело в военных сборах, еще три года ушло на то, чтобы поставить под копье всех, кто мог и хотел выступить в бой. И наступил день решающий. На крайнем севере Терноглиаля, близ Приусада, лешего клена, собралась такая мощь, какой не видел свет. Земля сверкала золотом. Закованные в блистающие латы стояли могучие терсит, высшие эльфы. Земля сияла серебром, искрясь от чистой магии, готовили клинки благородные тер эль, светлые эльфы. Земля мерцала зеленью, облоченные в листву звенели лететь вами прекрасные терфри лесные эльфы. Земля синела бирюзой, сошедшие со своих кораблей ожидали битвы суровые тербра морские эльфы. Земля пятналась патиной, мерцая сквозь тень искали себе жертв безжалостные тердок темные эльфы. Главной трудностью была недостаточность разведки. Только лучшие провидцы могли пронизывать взглядом купол, только некоторые из них способны были узнавать, что творится во внешнем мире. От них Хасталадар узнал, что демоны не присутствуют на Тан Ок постоянно и не смогут сразу же прийти Таштарагису на помощь. А среди самих всерушителей зреет раскол. Многие недовольны тем, что бычий головой от чего-то метлит, не освобождает. Малигнетатиса, то ли не способен пока что этого сделать, то ли крутит, ведет свою игру. Из-за этого последнего хастоладар долго колебался. Судя по всему, если выждать еще несколько лет, внутри всерушителей начнутся междоусобицы, и разгромить их станет еще легче. Но в то же время есть риск, что сам Таштарагис или те, кто его свергнет, все таки освободят малинетатиса, а если он освободится, это конец всему величайшего из первозданных даже боги одолели с превеликим трудом и потому Хастоладар принял решение принц эльфов фактически владыка всего терноглиаля сегодня он указал на гигантского лешего и скомандовал снять защиту убрать купол тир и си Мы выступаем в бой последний бой мы больше не станем прятаться мы спасем этот мир или погибнем вместе с остальными И купол пал. Впервые за почти целое столетие эльфы вышли за пределы терноглиаля. Хастоладар не просто так собрал всю силу в один кулак. он прекрасно понимал, что тан Ок громаден, а все рушителили рассеялись по всем континентам. Принц эльфов ставил все, что было, на один решающий бой. Собирался ударить в самое сердце врага, по Таштарагису, по ледяной крепости, в которой тот засел. И даже не ради самого Таштарагиса. Лишить всерушителей предводителя – дело важное. Но бычий головой – всего лишь один великан из множества. Гораздо важнее освободить его узников, титанов, Эльфийские провидцы прознали, что только титаны остались непокорены, только они не поклонились всерушителям и не были ими истреблены. и некоторые из них настолько могучие, что Таштарагис сумел только запереть их в темницу, но не убить. среди них и Аэтернус, алмазный страж он не погиб, как считалось раньше. всего несколько лет назад он вернулся И поднял Титанов на новое восстание. Оно тоже провалилось. Сам факт у них не вышло одних, но выйдет, когда к ним придут на помощь эльфы. Воздух клокотал от магии. Чароплеты пролагали торную дорогу сквозь туман, сквозь тонкие миры. Настоящая живая лавина, единое эльфийское войско текло сквозь воду и воздух, проходило сквозь горы и холмы. Полупризраки, светящиеся от накопленной силы, они бежали над облаками, и принц хасталадар был острием копья. Это великое шествие продлилось три дня и три ночи. Трое суток понадобилось либраор цунами клинков, чтобы достичь крепости Таштарагиса. Он создал ее из летающего льда, почти на самом экваторе, На когда-то жарком континенте Литария. Отсюда по всему миру разошёлся ледник. Страшное морозное проклятие, сковавшее всю планету. Сегодня здесь впервые за сотню лет хлынул дождь. Уж кто-кто, а эльфы знают толк погодной волшебье. Гудели рога, извинили тимпаны. Многотысячное войско штурмовало ледяную крепость дух захватывало от ее размеров, от высоты стен и громадности башен. Великаны умеют строить прочно и монументально. И воевать они тоже умеют. Эльфийское войско нагрянуло внезапно, ударило громом среди ясного неба. Но им удалось прорваться только через первое кольцо, через первый круг стен, опоясавший основную крепость на таком расстоянии, Что еще не один час? Потом идти до второго? А там их встретила страшная гвардия Таштарагиса. Гиганты, бывший головой создал их в качестве живого оружия, скрестив великанов и кабринов, напитав их гибельной силой Шиаса, дыханием самой смерти. В четверо выше эльфов, хвостатые и шипастые гиганты не знали страха, не боялись жары и стужи дышали ядом и пламенем, а главное, будто вовсе не ощущали волшебства. Сам эфир искажался рядом с этими чудовищами, и все заклинания отскакивали от толстой чешуи. Они не были бессмертны, они умирали, если удавалось их убить. Но их было очень много, и сражаться с ними было по горронски тяжело. Цунами клинков захлебнулось налетев на этот живой вал. А ведь внезапность была невероятно важна. Только в первые дни у эльфов еще и был какой-то шанс. Потом Таштарагис начал созывать свои орды. Их немного осталось, тех подлинных всерушителей, древних хтонических чудовищ, что служили Малигнетатису и сражались с богами. Но они все еще остались. И теперь... Снова правильмьером. миром. Рагису поминовались последние из первозданных: несколько гигантских, великих змеев, все сильные пауки, осьминоги и величайший из гороподобных — Эстрако Стигдак, каменный воин. Некоторые из них и в одиночку могли разбить целое войско. Паргарон на помощь так и не пришел. Это просто не понадобилось эльфы сражались несколько лун и добрались такие до сердцевины ледяной крепости. Но к тому времени их перебили почти всех. Миллионы низших накрыли Тир-Иси мясной лавиной, каменный воин передавил, как насекомых, а библиотекари, огненные быки и черные пожиратели завершили дело. Когда Хасталадар наконец увидел самого Таштарагиса, Когда хлестнул копья бичом и возвал к своим эльфам всего несколько голосов, ему ответили. От цунами клинков остались жалкие брызги. Хасталадара снова швырнули в темницу. Один из немногих он сумел уцелеть, но предпочел бы погибнуть. В ушах не смолкали крики Заринии и остальных. Еще три года провел хасталадар без солнца. Неба и Итиэля. в темноте, тишине и неизвестности. Таштарагису было недопленного принца, он еле отбивался от других всерушителей. Эльфы все-таки серьезно их потрепали, и теперь на Таштарагиса снова насели с неудобными вопросами. Когда будет освобожден Малигнетатис? Когда будут разрушены стены Хиарда? Когда в этот мир вернется Хиратарс, Дармадос и другие узники богов, Таштарагису все труднее было отбрехиваться. Он-то ведь не хотел никого освобождать, а хотел и впредь оставаться единственным повелителем парифата. Хотя в те времена, конечно, такого слова еще никто не знал. Но многие всерушители и смертные великаны следовали за ним только потому. Что им было обещано возвращение Малигнетатиса, и теперь спустя целую сотню лет даже их великанское терпение начинало лопаться. Но на исходе четвертого года Таштарагис вспомнил о Хасталадаре. Эльфийского принца привели пред его очи, и бычий головой уставился на него, как на мелкое зловонное насекомое. Хасталадар и в самом деле казался мал рядом с Таштарагисом. Этот древних тоник, сильнейший из всех ныне живущих великанов, на своих сородичей походил только ростом. На гигантском троне сидел голубоватый, источающий стужу скелет, с очень толстыми костями великана, но скелет. Он был облачен в доспехе, но те были настолько прозрачные, что при ярком свете казались невидимыми, а плечи увенчивал огромный бычий череп. В пустых глазницах сверкали синие звезды. Таштарагис ни о чем не спросил хастоладара, ничего ему не сказал. Он просто смотрел на него некоторое время, а потом издал зловещий смешок и сжал костяную кисть. Хастоладара дернуло, словно на аркане, обезоруженный, обессилевший, Он исхудал еще сильнее, чем после трех лет в темнице терногляяля. Но дальше Хасталадара ожидало нечто гораздо худшее. Таштарагис решил превратить своего врага в своего слугу. Бычий головой был не только одним из первых творений Малигнетатиса, но и его подмастерьем. Он знал толк в сотворении чудовищ, и хотя далеко не все выходили удачными, однако целое войско гигантов и воссозданные нишеше говорили сами за себя. И следующие четыре луны Хастоладар провел в бесконечной пытке. Его резали и кромсали, потрошили заживо и начиняли металлом. Все меньше в этом существе оставалось от принца эльфов. Все меньше в его голове было собственных мыслей. Таштарагис лепил из него убийцу, личного палача. На него произвел впечатление поход Бракеазора. И он возжелал себе кого-то подобного, но полностью собственного, не подвластного больше никому. Бычий головый пользовался помощью паргорона, но дорого за нее платил. Слишком дорого, как ему казалось. Когда он закончил с Хасталадаром, Тот уже лишь отдаленно напоминал эльфа. В его лице Таштарагис нашел прекрасный материал и создал лучшее свое творение. Сто крат сильнее, чем прежде. Хастоладар превратился в настоящего монстра, бездумного душегуба, слышащего лишь голос хозяина. И эта тварь стала цепным псом Таштарагиса. Востань Хасталадар!» Раздался во тьме торжествующий голос. И заворочилось что-то. Раздался лязг металла, засветились пустые глаза, и выпрямился тот, кто когда-то был принцем Тирноглиаля. Таштарагис расхохотался. Почти сразу же Хасталадар прошел первое испытание. Вскоре после его создания... Случился бунт верных. Часть всерушителей выдвинула Таштарагису ультиматум. Либо немедленное освобождение Малигнетатиса, либо низложение И поскольку освобождать своего бывшего господина бычьей головой не собирался, началось то самое, чего не сумел дождаться Хасталадар. Междуусобная война. Она длилась почти шесть лет. И бывший принц эльфов пролил в ней немало крови. Клинки, что Таштарагис встроил в его живую плоть, вспороли множество горл, пронзили множество сердец. Движущийся быстрые мысли, ходящий сквозь тень, способный найти кого угодно, где угодно, хастоладар убивал тех, на кого указывал хозяин. Несколько бессмертных великанов, три черных пожирателя и даже великий змей пали от его руки. А дальше потекли столетия. Эльфы, огры, кабрины и прочие смертные жили теперь под пятой всерушителей. А после смерти их ждал Паргарон. Некогда счастливый Тан-Ок превратился в ледяной ад. 90% суши стали мертвой пустыней. И лишь кое-где еще скрывались уцелевшие. Гахери мы сделали эти просторы своими охотничьими угодьями. Бушуки обложили выживших страшнейшим из налогов. А забавлялись с ними, как с игрушками. Порабощенные ими эльфики породили отвратительных полудемонов гартозянок. И только титаны упорно не склоняли голов. Только они время от времени продолжали разрывать цепи. Ведомые Розульветом Свободным, они снова собрались со всего мира и ударили по ледяной крепости Таштарагиса. Секира Древнего Титана крушила замки и ломала ворота, и сам Бочеголовый бежал от него в страхе. Но и это восстание, в конце концов, провалилось. «То, что Таштарагис от кого-то бежал в страхе, это вообще не показатель». Заметил Бельзидор. «Он это все время делает!» «Это так», — согласился Ян Кванхофен. «Но в упорстве ему тоже не откажешь, согласись. Он ведь каждый раз возвращается». Розульвета прикончил Хасталадар тем страшным когтем, что Таштарагис встроил ему в ладонь, жутким кривым лезвием, способным убивать бессмертных. Великий Титан пал мертвым Таштарагис разъял его тело на части, а Секиру подарил кому-то из союзников демонов. И снова потекли века, один за другим, бесконечная тьма, тысячелетия мрака. Титаны восстали еще раз и снова были разбиты. Муспилы и хримтурсы едва не перебили друг друга в междоусобицах. Людогоры попытались свергнуть Таштарагиса, и их уничтожили почти всех. За всеми этими войнами, как-то очень незамеченным, прошел побег Аетернуса. Его освободили не титаны, и не эльфы, и не в лоб, не штурмом. Это сделали самые маленькие обитатели Тан-Ок и самый огромный, самый последний Марградант и пигмеи. Крошечные создания, которых никто никогда не принимал всерьез. Но это совершенно отдельная история, тоже интересная, но не имеющая отношения к принцу эльфов. Хастоладар в те дни был очень далеко от Ледяной крепости, Таштарагис тоже, впрочем. Он был занят на другом конце мира, и только поэтому побег оказался успешен, а Этерну сумел скрыться. И этот день стал поворотным. Но до конца тысячелетия мрака все равно оставалось еще почти триста лет. Даже Айтернус ничего не мог сделать в одиночку, а все возможные союзники либо погибли, либо скрылись, либо окончательно пали духом. Поэтому Таштарагис не слишком и беспокоился, узнав о побеге величайшего из титанов. Но сбежал и сбежал. Что он может сделать? Один посреди ледяной пустыни. Там их много таких одиноких беглецов, что прячутся от его взора. Однако спустя два с половиной века оказалось, что таких беглецов действительно много. Тех, что ушли глубоко под землю и на морское дно, затаились в тумане и исчезли в зачарованных лесах. Едва с половиной века. А Этернус терпеливо их разыскивал, собирал вместе, убеждал помочь. Он сплотил королевство эльфов усмиренных, платящих кровавую дань, но все еще гордых. Он отыскал в тумане фей и заключил пакт с царицей Фио Лорен. Он уговорил Огров и Циклопов изменить Всерушителям. Он поодиночке вытащил из темниц последних титанов. В конце концов, он достиг даже Сальвана и сделал вещь для титана немыслимую, преклонил колени и попросил помощи. Боги – существа спесивые и черствые, но здесь проняло даже их. И только тогда Таштарагис наконец обратил внимание на Аэтернуса Агапетида, обеспокоенный тем, Что под него снова начали копать, он отправил за дерзким титаном своего лучшего убийцу, принца Хаставадара. Приказал прикончить Аетернуса, как прикончил Рузульвета. «Я рыть. Даже и не знаю, чем закончилась эта история», – хмыкнул Бельзидор, глядя на сделавшего паузу Янкван Хофина. «Выжил ли Аетернус?» Закончилось ли тысячелетие мрака? Ты уж не нагнетай так напряжение, а то я волнуюсь. Бельзидор, что ты начинаешь-то? Слегка разозлился старый демон. Не нравится моя байка? Не слушай. Выход там. Не-не, ты рассказывай дальше. Мне интересно, сказал Дегати. Можно еще десерт, кстати? Тебе можно. Три года гонялся хосталадар за Аэтернусом. Он преследовал его по всему миру, искал, как подобраться незаметно, поскольку не был склонен недооценивать вечного. И три года удача все не улыбалась ему, но на четвёртый улыбнулась. Это случилось на закате в час, когда солнце уже коснулось моря, но еще не скрылось в нем. А Этернус сидел на берегу океана, смотрел на пенящиеся валы, и размышлял. На него влюблённо глядела Айона, совсем юная Титанида, которую аэтернус освободил в прошлом году. Рядом скрестил руки, на груди Диагрон, точил клинок Макроденит, переговаривались братья Джаймхот и Оксимор. Смотрел тоскливо в небеса Мастальдар, сын Рузульвета. «Как мало нас осталось!» — угрюмо произнес Диагрон. Идастолит отказался присоединиться. «О, небо держится свой жребий!» — сказал макроденит. «Не проси его изменить ему. Это важнее сиюминутного». Молодые титаны завистью поглядели на кузнеца. Сами они жребиев еще не нашли. И не до конца понимали, что значит те для своих владельцев. Это не та вещь, которую можно постичь с чужих слов. Нужно самому проникнуться, и только тогда прибудет глубинное осознание. Хасталадар наблюдал за этим из тени. Титаны его не замечали, не чувствовали, они ведь даже не выставили дозоров. Бесхитростные существа. подходи бери голыми руками. Неудивительно, что все их восстания проваливались. За редким исключением, титаны просто идут напролом. Но Хастоладар все равно выжидал. Он не переоценивал свои силы. А Этернус страшный противник, наследник Агапета, величайшего из титанов-богоборцев. Он не только не уступает отцу, но даже его превосходит. А Этернус сражался с самим космоданом небесным владыкой и хотя победить не сумел но продержался почти трое суток а сейчас он здесь еще и с соратниками пусть из шестерых других титанов лишь один высший отыскавший жеребий но и это уже многое напади хостводар на них сейчас скорее всего погибнет подведет хозяина обманет его ожидания. при одной мысли об этом в голове хасталадара вспыхивал огонь. равнодушные ко всему глаза видели перед собой только приказ таштарагиса. но разум искал самый эффективный способ его выполнить, и сейчас он не позволял броситься сломя голову. можно начать с более слабых с девушки или близнецов, Они здесь самые молодые и неопытные. С ними будет несложно справиться. Но это ничего не даст. Хасталадара послали не за их головами. Таштарагис приказал попутно убивать и других титанов, если они встретятся. Но первоочередная цель – Аетернус. Его жеребий – защита титанового рода. Остальные молча признают его своим вожаком. Их дождался, пока остальные уйдут, пока оставят Аетернуса одного. Он слышал когда-то, что если напасть на одного титана из нескольких, то сражаться с тобой только этот и будет, а остальные молча встанут в стороне. Но ему было сомнительно. Последней ушла Айона. Ей явно хотелось еще задержаться сказать что-то вечному. В глубинах памяти Хасталадара что-то вздрогнуло при виде этой сцены. Где-то на краю сознания замерцал лик какой-то девушки. Ее звали За... За... Хасталадар не мог вспомнить. Когда Аетернус остался один, для него ничего не изменилось. Он все так же сидел неподвижно и смотрел вдаль и у него нет глаз на затылке. Хастоладар выскользнул из тени и сделал бесшумный шаг. Трава не примялась. Бывший принц эльфов двигался чистым призраком. Мгновение – тысячная доля секунды. Ровно столько ему понадобилось, чтобы сделать еще сотню шагов и оказаться над безмолвным атлетом. А Этернус был почти в полтора раза выше Хасталадара, и кожа цветом напоминала старую бронзу. Но волосы оказались точно такими же, до самого пояса чернее смолы. Руки принца выстрелили парой клинков, пальцы левой отделились на тончайших нитях и хлестнули титана, источая душервущий яд. Из ладони Выступил кривой сиреневый коготь, способный убить кого угодно, но он не достиг цели. Коготь пропорол только мертвый камень. Там, где только что сидел Титан, оказалась пустота. И в следующий же миг шею Хасталадара ударило ребром ладони, а Этернус каким-то образом появился у него за спиной. Эльфа швырнула вперед. Он упал со скалы и полетел в бушующие волны. В прежние времена хостоладарбы погиб сразу же, но таштарагис сделал из него неубиваемое чудовище. Немного не достигнув воды, он кувыркнулся в воздухе и метнулся обратно. На секунду он завис точно над Аэтернусом. Обратно в тень уйти не пытался. Титан увидит Вместо этого Хасталадар замерцал и расплылся, рассредоточился в четырех измерениях. Все его чувства резко обострились. Он мелькнул, исчез, снова появился, а Этернус оставался недвижим, внимательно смотрел на свищущего вокруг убийцу. Среди титанов он прославился удивительным терпением и почти абсолютной неуязвимостью. Побывавший во множестве сражений, он не все из них выиграл, но все пережил. Даже Космодан не сумел убить Вечного, Верховный Бог. «Космодан, много кого не сумел убить», почесал грудь Бельзидор. «Я, кстати, до сих пор не знаю, зачем ты тогда на него напал», сказал Янг Ван Хофен, вытирая руки о фартук. Ты на споры-то сделал, что ли? Я пострадал от сил света и был низвергнут с небес. Величественно произнес темный властелин. А, ну да, ну да. Теперь Аетернус отбивался от смертельного вихря. Не меняясь в лице, он раз за разом отшвыривал Хасталадара, ловил то за ногу, то за руку, кидал в небо и бил озимь, Но эльф взметался живым и целым. Залитые металлом кости не ломались даже от кулаков титана, а почти мертвое тело не ощущало боли. Снова и снова налетал он на Аэтернуса, ища, как парализовать его хтоническим ядом и нанести последний удар. На заледеневшем берегу, среди суровых скал и морозного ветра, сражались эльф И Титан. А Этернус не был удивлен нападением. На самом деле он давно уже его ожидал. Ему известно было о свирепом убийце, которого взрастил Таштарагис, и он понимал, что рано или поздно тот придет по его душу. Он не знал, когда именно это случится, но готов к нападению был каждую минуту. Да и разве можно иначе? даже когда он среди друзей, вокруг ледник и всерушители, этот мир принадлежит безусловно враждебным силам, а Этернус не испытывал к ним ненависти ибо в принципе не умел ненавидеть, но собирался уничтожить или хотя бы изгнать Таштарагиса. И тот не мог этого не понимать. Для обоих битва оказалась непростой, Противники стоили друг друга. Они уже размолотили все вокруг, ледяная пустошь покрылась кратерами, а Этернус каждым шагом, каждым ударом взрывал само мироздание. Но Хасталадар каждый раз успевал уклониться. Он настолько ускорился, что стал невидим для обычного зрения. «Я знаю, кто ты!» негромко произнес Титан. «Ты не преуспеешь, Хастоладар, Принц Тирноглиаля! Глубоко внутри! Ты, все еще ты! Ты не хочешь исполнять приказы Таштарагиса, и тебе не нужно этого делать!» Хастоладар ничего не ответил, он просто не мог. Таштарагис давным-давно зашил ему рот не незачем, а разговаривать. «Я могу помочь», — предложил Аетернус. «Но тебе придется сделать над собой усилие. Остановиться на одно мгновение». Хасталадар нанес очередной удар. Аетернус уклонился от сиреневого когтя, что убивает даже бессмертных, и настойчиво произнес. «Ты был лучшим из эльфов, Хасталадар!» Ты желал свободы сильнее, чем кто бы ты ни было. Ты никого и ничего не боялся. Я верю в тебя. Хасталадар и в этот раз остался глух к словам Титана. Он взметнулся в воздух и еще в прыжке обернулся чем-то иным. Бесчисленные механизмы под мертвой, испещренной чарами Таштарагиса шкурой пришли в движение, Меня, очертания тела. Из груди чудовища вырвался раскаленный пар. Хастоладар прыгнул снова, оставив в грязи глубокие борозды когтей, и скрылся в сумерках. А Этернус стоял с колой посреди изувеченной битвой ледяной степи. Непоколебим и недвижим он ожидал нападения с любой стороны. Все вокруг замерло. Даже ветер перестал задувать в уши Титана. Словно вальсируя в воздухе, крупные снежные хлопья падали на израненную землю и плечи Айтернуса. Заново укутывали пустышь мягким белым покрывалом. Аэтернус ждал. Доля секунды высокий, отрывистый свист смертоносных лезвий, мягкий, стремительный шаг в сторону и лезвие Разрубают лишь снежинки в застывшем воздухе. Разворот. Хасталадар, снова не достигнув цели, быстро группируется и пытается уйти назад, в сумерки. Но Аэтернус быстр. Так быстр. Он не дает эльфу такой возможности. Ударит прямо в открывшуюся на миг грудную клетку. Как описать удар Титана? Словно весь мир сжался в одну точку и выстрелил своей космической мощью. Кулак весом в гору угодил хостоладару прямо под дых. Механизмы смялись, несколько гнутых деталей вылетели изнутра цепного пса Таштарагиса. «Перебью тебя, с твоего позволения», — сказал Бельзидор. «Они долго дрались?» «Эм, довольно долго». Чуть запнулся Ян Кванхофен. Больше часа, если не ошибаюсь. Может, пропустишь это тогда? Я все понимаю. Ты рассказываешь увлекательную историю, но я предпочитаю смотреть на битвы, а не слушать их описание. Переходи сразу к финалу схватки. Согласен, кивнул Дигати. Конечно, у меня еще полно времени, но я не хочу целый час слушать про то, как кто-то ударил того, а этот этого. «Хорошо, как скажете», – вздохнул Ян Кванхофен. «Если сразу перейти к финалу, ну, а Этернус победил?» А Этернус победил. победил. сломанный, с вывернутыми назад конечностями, с пустыми глазами, Хасталадар лежал без движения. И однако он все еще был жив, все еще дышал. Хотя были ли эти хрипы и вздохи дыханием? Таштарагис превратил принца эльфов во что-то неестественное. Наполовину нежить, наполовину машину. Он не нуждался больше в пище, а вместо сердца в его груди щелкал комплект шестеренок. «Несчастный эльф», — произнес Айтернус, — «я отнесу тебя туда, где тебе либо вернут разум, либо упокоят окончательно». Титан поднял Хасталадара, спустился со скалы в воду и зашагал. С каждым шагом он рос, пока Хасталадар не потерялся на его ладони, пока не коснулись облаков черные волосы. Океан стал Аэтернусу по пояс, но Титан шел плавно, не поднимая волн и не сотрясая дна. Этот мир наполовину мертв, но кое-где... Ещё теплится жизнь. Он окажет ей злую услугу, если обрушит на побережье цунами. Менее чем за сутки Айтернус достиг крохотного облачка тумана, что парило над как будто случайной волной. Однако волна оставалась всё на одном месте, и туман на дне не рассеивался, сколько не дул ветер. Титан вскинул руку, глубоко вздохнул, и стал ждать. Он ждал несколько часов, пока его заметили и впустили. Облачко распахнулось, и быстро уменьшающийся Аэтернус сбросил Хастоладара на нежную изумрудную траву. Из огромных цветов уже поднимались фигурки с прозрачными и разноцветными крылышками. "Мир тебе, Аэтернус", подлетела к нему одна из них. Чуть крупнее остальных во всем фиолетовом. Мир и тебе, Фиолорен, – ответил Титан. Я снова пришел за помощью. Царица фей повисла над изломанным телом. Ее невольно отшатнуло, передернуло. Эти крошечные небожительницы настолько не переносят насилия, что одной его тени бывает довольна, чтобы им стало дурно. Лишь злые феи способны не только смотреть, но и сами творить насилие. Однако злые феи рождаются одна на десять тысяч. «Я не знаю», — чуть промедлив сказала Фио Лорен. «Этот бессмертный сильно искалечен». «Он не оставил мне выбора», — произнес Айтернус. «О, я не про это. Ты всего лишь повредил его плоть. Но его разум, он искалечен гораздо сильнее». «Я не уверена, что мои чары преодолеют чары бычьего голового». «У него нет лучших вариантов. Попытайся. Если не выйдет, сегодня он умрет окончательно». «Только не убивай его у нас на острове», — попросила Фиол Лорен. «Это пятно будет сложно стереть». А Этернус склонил голову. Он знал, насколько хрупки и чувствительны феи. Даже просто разговоры о смерти им неприятные. Даже намёки на бренность и эфемерность сущего они предпочитают не замечать. Но мало кто сравнится с этими крошками в искусстве чародейства. Царица Фиолорен была чуть больше ладони Айтернуса. Но когда её крылышки затрепетали, вовне изошла такая мощь, что у Титана захватила дух. Волшебный ветер захлестнул окрестности, омыл Аетернуса, деревья вокруг, траву и утесы, окружающие скрытый туманом остров, ласковым освежающим бризом. Но в первую очередь Хасталадара. Эльф будто сам засветился изнутри, когда его окутало этим сиянием. Его кости стали вставать на место, а тело покрылось новой кожей. И когда его глаза распахнулись, они не были пустыми. В них появилось чувство. Пусть было это в основном страданием. «Поднимайся, Хасталадар стектаниарс», — подал ему руку Айтернус. «Когда-то ты пытался освободить меня и весь мир. Попробуешь еще раз». Принц эльфов молча ухватился за его запястье той самой ладонью, что скрывала адамантовый коготь, но Аэтернус не ослабил хватки, а взгляд его даже не дрогнул. Поднявшись на ноги, хастоладар с болью глянул на Аэтернуса, на Фиолорен, перевел взгляд на цветущие луга, отошел к край воды, встал так, что волны захлестнули его ступни, поднял глазам свои руки полуметаллические, с посеревшей кожей. По его щекам потекли слезы. Хасталадар закричал, да не мог раскрыть рта. Он смотрел на изуродованные руки, смотрел на скрытый в тумане горизонт, но видел только погибших эльфов. Видел, как они умирают в битве, как корчатся в пыточных. Видел свои бесчисленные вины и неудачи видел Заринию, которую Таштарагис на его глазах изувечил и убил. Зариния. Перламутровая стрекоза садится на механическую кисть Хасталадара, а затем снова уносится, потревоженная порывом ветра. Зариния. Волны прилива омывают механические стопы, лодыжки, голени. Зариния. Она оборачивается мягко и печально, улыбаясь, но ее больше нет. Хастоладар упал на колени, судорожно прижав ладони к застывшему лицу. Его мука была так велика, что Фиаларен тоже сжалась, будто ее ударили. Она вскинула искрящуюся палочку, но Аетернус покачал головой. Хастоладар смутно помнил века прошедшие с тех пор, как в голове что-то потухло. он не контролировал себя и плохо осознавал. Но самые яркие сцены теперь всплывали перед его глазами, в основном то, как он кого-то убивает, в том числе бывших друзей, союзников. Они узнавали его, называли по имени, Хасталодар не слышал их слов, он слышал, Только ледяной голос Таштарагиса, только его приказы. Теперь душу хосталадара опустошало бесконечное горе. Но вместе с ним из самых глубин поднялась бесконечная ненависть, ненависть и решимость. Он больше ни для чего не годен. Ему больше не для чего жить. Само его тело теперь пригодно только для убийств. И это даже хорошо, то что Рагис в полной мере схлебнет собственного варева и все, кто ему помогает. Хасталадар обернулся к Этернусу. Он не мог ничего сказать, но здесь хватило и взгляда. Ладони эльфа и титана снова сомкнулись, и так родилась их дружба».